прошёл час. Король немного времени посидел молча, затем сказал: Принесите ещё раз коноплянку. Коноплянка залилась своей ликующей песней. В середине её король готов уже было поднять скипетр в знак избрания, но сдержался и сказал: Нет. Нужно быть вполне уверенным. Принесите ко дрозда. Пусть они споют вместе. Дрозда принесли, и обе птицы запели сразу свои чудесные песни. Король колебался, однако всё более и более склонялся в сторону коноплянки. Это было заметно по выражению его лица. Надежда Воскресло в сердцах старых министров. Пульс их начал биться сильнее. Скипетр начал тихо подниматься. Вдруг... Произошло ужаснейшее безобразие. Король был прерван следующими раздавшимися за дверью звуками «Ухи! Ухи! Ухи!» Все страшно перепугались... и сердились на себя за то, что выказали свой страх. Через секунду. Прелестнейшая, маленькая крестьянская девочка вбежала в комнату. Темные глаза ее горели детским рвением. Но, увидев это знатное общество и все эти сердитые лица, она остановилась, Опустила голову и закрыла руковом свои бедные глазки. Никто не приветствовал её. Никто не жалился над ней. Наконец она застенчиво сквозь слёзы взглянула наверх и сказала: "Государь мой, король, простите меня, потому что я не хочу сделать ничего дурно. У меня нет ни отца, ни матери. У меня есть только коза и осёл. и они составляют для меня все на свете. Козочка дает мне сладкое молоко, а когда мычит мой добрый, дорогой ослик, мне кажется, что нет на свете музыки лучше его пения. Поэтому, когда посланный моего государя сказал, что самый лучший певец из всех животных спасет корону и народ, и приказал мне привезти его сюда, Весь двор разразился громким кухотом, и девочка убежала с плачем, не кончив своей речи. Главный министр приказал вывести её и её несчастного ослика за пределы дворца и больше их не впускать. Затем продолжалось испытание птиц. Ови они пели прекрасно. Но скипетр лежал неподвижно в руках короля. В груди всех присутствующих тихо потухала надежда. Прошёл час, 2 часа, решения не было. День клонился к вечеру, и ожидающая у дворца толпа сгорала от нетерпения и беспокойства. Наступили сумерки, мрак становился всё глубже и глубже. Никто не говорил, никто не требовал света. Великое испытание было сделано, оно не удалось. Всякому хотелось скрыть от света своё лицо и глубокую тревогу. Вдруг Тс -тс! роскошные, чудные звуки божественной мелодии раздались в отдалённом углу залы. Голос соловья. Станьте, вскрикнул король. Прикажите звонить в колокола, объявите народу. Выбор сделан, и мы не ошибаемся. Король династии и народ спасены! С сегодняшнего дня и навсегда почитайте соловья выше всего на свете. Провозгласите всему народу, что всякий, кто осмелится обидеть или оскорбить словя, будет казнён, король сказал. Весь этот маленький мирок был опьянён радостью. И дворец, и весь город освещался всю ночь потешными огнями, Народ танцевал и пел и пил, и торжествующий звон колоколов ни на минуту не прекращался. С этого дня соловей сделался со священной птицей. Пение его слушалось в каждом доме. Поэты воспевали его, живописцы писали его портреты, его статуи украшали все башни, арки, фонтаны и общественные здания. Его принимали даже в Королевский совет, и ни одно важное государственное дело не решалось, прежде чем мудрецы не докладывали его соловью и не переводили королю и министрам, что пропела о нем птица.